Глава 11. Степан Иванович Величко, старший брат отца, мой, значит, дядя, дядя Степа Великан. Я звал его так, когда был мелкий, как Ромка, и мама читала мне стихи про дядю Степу, который всех спасал. Наш дядя Степа не моряк, не милиционер, он испытатель на автозаводе, выпускающем грузовые тягачи, а еще он участвует в гонках под названием «Ралли». Обещает через пару лет отправиться на какой-нибудь пробег типа Париж-Дакар. Я понимаю, что не все решает водитель величка, но кусочек надежды берегу. дед Стёп, это я. Слышу, слышу. Герой-подрывник явился. Зачем ты сразу? Это я уже остыл и подобрел. Дядька сидит на невысоком порожке бани, выбирает из тарелки спилого подсолнуха семечки. Как бывший боксёр... Сперва тычет мне кулачищем под ребра, потом, когда я сажусь рядом, по родственному чмокает меня куда-то в макушку. — Скажи еще, что я вам напортил. — Пока это не ясно. Скорее всего, Зайцев воспринял твой подвиг как баловство, тем более, что баловство и есть. Все равно лучше, чем просто сидеть и непонятно чего ждать. Ну — Ну-ну, значит, отца тюфиком считаешь? — Не считаю. Только зачем ему вся его сила, если он ей пользуется только в огороде и под машиной? — Чтоб урожай был хороший, и мотор работал как часы, — проворчал дядя Степа. — Ты, — отец говорил, — самураями увлекся. — Не самураями, а ниндзя. — Ну, пускай. Одного пуля ягоды, на мое разумение. В отличие от всяких киношек, в реальном бою решающим бывает один-единственный удар а не всякая там матрица. — Ты откуда знаешь такое кино? — удивился я. — У меня, если помнишь, своя болтусы есть, а батя твой было дело без всякого карате, только хитростью спас и себя, и командира. Я, конечно, пристал к дядьке, и он, поломавшись немного, рассказал. Военный городок нашей армии в Афганистане не был похож на массивный каменный засекреченный военный городок, что спрятан за серым бетонным забором на правом берегу реки Ярицы. Войска, что вошли в южную горную страну, назывались ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Генералы и маршалы планировали быструю победоносную войну и поселили солдат офицеров во временные палаточные лагеря. На память об этой войне у бати осталась медаль Несколько небольших шрамов и синяя татуировка на плече, горящий факел и внизу на ленточке надпись «ОКСВА», обозначающая этот самый контингент. В этих лагерях солдаты летом задыхались от зноя, зимой замерзали. Как говорил отец, между выходами на боевые тащили службу. Он тащил полтора года после учебки в душном городе Ашхабаде регулярно выходя на установку и снятие минных заграждений. Однажды занесло в расположение десантно-штурмового батальона лощеного лейтенанта Горелого. Ему захотелось осмотреть живописные горы вокруг военного городка. Командир отправил с ним в качестве сопровождающего младшего сержанта Сергея Величко. Понятное дело, вышли они среди бела дня, чтобы не попасть в ночную засаду афганских партизан. Но были у повстанцев такие подземные ходы-колодцы, назывались керизы. Из такого подземного хода и выскочили вдруг, как черти, трое бородатых мужиков в диковинных шапках, просторных одеждах, с автоматами. И так получилось, что они как раз отрезали лейтенанта и сержанта от контрольно-пропускного пункта части, и часовые на вышке не могли стрельнуть по ним без риска попасть по своим. Лейтенант растерялся, сержант, скорее всего, тоже, но он имел боевой опыт и быстрее сообразил, как можно спастись. Мой отец демонстративно бросил свой автомат, поднял руки и стал говорить на их языке, что хочет сдаться, что специально пришел с офицером. Сдаст его, значит, заслужит доверие душманов. Те и верили, и не верили. Их убедило безграничное удивление и страх которые отразились на лице офицера советской армии душманы немного расслабились и позволили безоружному сержанту подойти совсем близко и тут он совершенно инстинктивно делает ударную технику мельница бьет одновременно двух афганцев сбивает их с ног падает вместе с ними успевает схватить автомат одного из них и короткими очередями гасит всех троих Ни лейтенант, ни часовые на вышке ничего сообразить не успели. А что положено солдату за спасение командира? Но дядя Степа отслужил водителем внутри страны, поэтому толком сказать не может. Есть вроде какая-то награда, но папаня твой ее не получил. Получил ли Потому как в рапорте написали, что вражеская засада была уничтожена под его чутким руководством. Это же несправедливо. Дядя Степа пожал плечами. Ну, наверное, если бы Серега стал добиваться, нашел бы свидетелей, типа за всю стычку лейтенанта кобуры с пистолетом не успел расстегнуть. Я ведь тогда тоже спрашивал, как же так? А он мне, по большому счету, я себя спасал. Только тут вопрос, кто душманом интереснее, солдатик или важный офицер штаба? Вот и получается, офицера с собой под землю... А солдата, чтоб под ногами не путался в расход? Неправильно, как все. Да, браток, все правильно, только у меня на полигоне. Это да, на испытательном полигоне я был. Сидел в кабине грузовика, который дядька гонял на разных режимах по всяким препятствиям. Напрыгался на ухабах, но было здорово. И сейчас хорошо. От реки доносятся лягушачьи скрипучие песнопения, В огородных зарослях деловито, как микроскопические газонокосилки, стрекотали кузнечики. Тихий еще совсем летний вечер. И верится, что все обойдется, что мои старые бойцы справятся с наездом Зайцева так же легко, как сержант Величко расправился с душманами, а испытатель величка управляется с многотонным тяжеловозом.